Драгнан Хасика так и не выходил на связь. Чего он так долго там копается? Мы уже давно должны были получить доступ к источнику этого мира. Обращаясь к самому себе, говорил Драгнан. И это несмотря на то, что рядом с ним находились еще три пожирателя. Люди, которые тысячелетия находились в одиночестве, уже давно привыкли общаться сами с собой. Раньше подобное могло бы их напугать, но не сейчас. Разум Звездного Владыки невероятно силен. Его невозможно испортить. А ведь сумасшествие — это именно порча разума. Драгнан еще раз попытался сам установить канал связи с Халсикой, но вновь ничего не вышло. Словно пожирателя посадили в стеклянную банку, через которую не могла пробиться даже сила Звездного Владыки. А подобного не могло быть по определению. Чтобы провернуть такое со Звездным Владыкой необходимо неимоверное количество энергии. Для этого должны были объединить свои силы минимум десять звездных владык, а в этом мире был один лишь мальчишка, который даже толком не умеет пользоваться открывшимися ему возможностями. А еще где-то в этом мире прятался ублюдок Сантер. Но он точно не мог помочь мальчишке. В этом случае пожиратели сразу же смогли бы определить его местоположение. Как только они начали действовать, все сразу же пошло не так. Местные жители оказались невероятно крепкими, и даже сила подчинения Гвидии действовала лишь на небольшой процент населения. Большинство отказывалось подчиняться. Эти упрямцы уже начали устраивать восстания, которые приходилось подавлять силы, а любая смерть местного населения — это уменьшение силы пожирателей. Поглощать мир, где мало жителей, было практически бессмысленно. В таком мире энергии не хватит даже на одного. А еще Драгнану не давал покоя Кентен. Обладатель идеального божественного тела оказался намного сильнее самих пожирателей. Им удалось справиться с ним только благодаря чуду. И если бы Кентен не решил сломать все оставшиеся запреты разом, то вполне возможно, что сейчас ситуация складывалась бы совершенно иначе. Они бы, конечно, нашли способ, как справиться с ним. Все же в сравнении с пожирателями Кентен был ничего не понимающим младенцем. Чертовски сильным, но все же младенцем. Но все сложилось как нельзя хорошо. Кентен сейчас гулял по столице государства, которое пожиратели сделали своим центром подготовки, и прогуливался под присмотром отряда сильных одаренных, которые были подчинены Гвидии. В случае необходимости они сделают все, чтобы остановить Кентена. Хоть он и был отрезан от своей силы, но нельзя вот так просто сбрасывать со счетов обладателя идеального божественного тела. Кентен практически был бессмертен, пока его тело могло поглощать энергию из окружающего пространства, а это происходило всегда. Звездные владыки прекрасно знали, что весь мир состоит из энергии, вот только не все ее могут использовать, и не для всех целей она подходит. А вот для восстановления идеального божественного тела подходила любая энергия, чем и пользовались подобные монстры. Против таких людей существовал только один способ. Обладатель идеального демонического тела. Вот только на данный момент такого не было. И в ближайшем будущем точно не предвиделось. Поэтому необходимо решать, что делать с Кентеном после поглощения этого мира. Убить его не получится, а оставлять в живых столь опасного противника было нельзя. Даже если отправить его на самые глухие задворки мироздания, в будущем он может найти пожирателей и начать мстить им. Халсика предложил заключить Кентена в энергетический кокон и везде таскать его с собой, а когда они встретят обладателя идеального демонического тела, то убить пленника. Пока это был единственный сносный вариант из всех рассмотренных. Но здесь также возникало немало трудностей. Поддержание такого кокона, плюс поддержание блокировки силы Кентена, плюс еще траты на личные нужды, все это отнимало очень много энергии. И тупо могла возникнуть ситуация, когда им не хватит этой самой энергии, и тогда пожиратели просто умрут. Слишком много в мироздании было тех, кто хотел бы видеть пожирателей мертвыми, и некоторые из их врагов были нереально сильными, хоть и уступали Кентену. «У меня плохие новости», — заговорил наблюдающий в окно Сусаши. В их отряде он всегда выступал в роли разведчика и добывал информацию. «Нам не удалось перетянуть на свою сторону флот и большую часть авиации сильнейшего государства этого континента, хотя все сухопутные войска, что были на суше, теперь подчиняются нам». «Флот и авиация в этом мире много, значит, в ведении войны?» спросил Драгман. «В зависимости от мира это могло меняться кардинальным образом. Где-то авиация была главным оружием, где-то флот, а в некоторых мирах ничего сильнее пехоты просто не могло быть» поэтому нужно было понять, что они потеряли вместе с флотом и авиацией. «Главные войны это одаренные, но в этом мире нет телепортов, и поэтому люди перемещаются на самолетах, поездах, машинах и кораблях. Это позволяет значительно увеличить скорость передвижения. А нам нужно куда-то перемещаться из этого места?» — вычленив из слов Сусаши, главное, спросила Вазария. «Четвертое по силе в отряде Драгмана». За пределы этого континента путь нам заказан. Там уже начинается территория мирового источника, и чтобы адаптироваться, понадобится слишком много времени, за которое нас легко вычислит местный звездный владыка. Вычислит и уничтожит, и мы ничего не сможем ему противопоставить. А по этому континенту мы можем свободно передвигаться, здесь у нас есть возможность пользоваться любым транспортом. В таком случае не вижу ничего критического в потере флота и части авиации сказал к чему-то прислушиваясь. Ему показалось, словно раздался крик о помощи. Причем этот крик принадлежал одному из пожирателей, что отправились захватывать новые территории на континенте. Кому конкретно принадлежал крик, Драгнун не мог сказать, но это определенно был крик о помощи. «Вы ощутили это?» — спросил Драгнун, но уже прекрасно видел по встревоженным лицам, что ему ничего не показалось. Необходимо усилить давление на местных и заполучить от них как можно больше энергии. Печать должна быть завершена как можно скорее.